При этих словах старая Светоша отвела от меня глаза, чтобы взглянуть на столь учтивого собеседника. Поражённые чертами его лица, показавшегося ей знакомым, она спросила фабристилу: "Мне смутно представляется, что я вас уже видела. Помогите мне вспомнить".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 Голова покоилась на подушке, руки лежали на думках, а ноги опирались на тюфечок, туго набитый пухом. Мы подошли к канонику, не скупясь на поклоны, и Фабрицио снова, взяв слово, не ограничился повторением того, что сказал ключнице,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 Фабрицио отвёз поклон канонику, другой ещё более глубокий ключнице, и, сыпнув место, где остался, и что мы ещё увидимся, удалился весьма довольный результатами своих хлопот. Как только он вышел, летанца спросил, как меня зовут и от чего я покинул родину. Каковыми вопросами побудил меня рассказать мои похождения в присутствии сеньоры Хасинтты.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 Но синьора Кассинта, опасаясь вторичного припадка, воспротивилась этому. Она увела меня из апочевальни каноника в гардеробную, где среди прочего платья хранилось ливрея моего предшественника. Ключинце предложила мне надеть её и спрятала на её место моё одеяние, которое я был не прочь сберечь в надежде, что оно мне ещё пригодится. Затем мы вдвоём отправились готовить обед. Я оказался не новичком в кулинарном искусстве.